Вокруг Венеции, на родине Джорджоне. В Кастельфранко, на обширной пыльной площади, окомляющие зубчатые, увитые плющом стены старого замка, вспоминаешь о форте Каналета с изображениями маленьких городков венецианской сельской местности Дола и Местре, живущих летней и деревенской жизнью вокруг незамощенных пустырей где прокладывают свои колеи почтовые кареты, привозящие и увозящие путешественников, где раскидывают палатки в день местного святого сельская ярмарка, где ночуют таборы цыган и фургоны комедиантов, где в свежести утра торгуют крестьяне овощами и птицей, в то время как откидываются с грохотом тяжелые двери лавок и подвалов, распространяя острый запах специй и аромат вина. Таким местом сельского торга для соседнего Контадо было всегда Кастельфранко, тяготеющую не к аристократическим украшенностям веченцы, но к изобильным всяческой живностью, богатым всякими дарами земли, окрестностям Падуи. Мы не станем доискиваться, в силу каких именно причин Кастельфранко явно заглохло нынче, пока процветают рядом с ним Нуале и Кампо-Сан-Пьеро. Торговым селением, хранилищем и складом всего того, что производили окружающие поля, сады, фермы, имения и виноградники, было оно, несомненно, и тогда, когда родился здесь таинственный, едва не мифический Цорцо, взволновавший под именем Джорджоне воображение целых столетий и грезящийся до ныне каждому артистическому темпераменту. Быть в Кастельфранко ради одной из величайших необычностей искусства, какой странной показалась бы эта мысль теперешним обитателям городка, погруженным в незамысловатый и будничный обиход полудеревенской жизни. Мы спрашиваем у них дорогу в дома и спешим, благоговей заранее, переступить его порог. На алтаре нас ждет подлиннейшее произведение Джорджоны — Единственное, в котором не решился усомниться ни один из историков и критиков, знакомое давно по бесчисленным фотографиям, запечатлевшим во всех деталях этот исключительно достоверный отправной пункт стольких исследований и книг, посвященных загадочному художнику. И тот, кто умеет сохранить свободу суждения от литературных галлюцинаций, не станет скрывать некоторого разочарования, неожиданного и не совсем легко объяснимого – которое вызывает в нем Мадонна де Кастельфранко. Есть нечто в размерах этого алтарного образа, что невыгодно отличает его одинаково от больших торжественных венецианских алтарей и от интимных и малых Мадонн школы Беллини. Кастельфранкский образ нерешителен в основных своих пропорциях, и, быть может, не в одном только этом. Если есть что-то от новаторства, от предвосхищения живописности венецианского Ченквичента в том, как написано окружение Мадонны, есть вместе с тем здесь и как бы упорствование провинциальной робости и тишины. Кастельфранкский алтарь, впрочем, сильно потемнел, и пейзаж, составляющий такую важную его часть, сплошь переписан реставраторами. Но, глядя на другую бесспорную вещь Джона, на его грозу в венецианском палацу Джованелли, Не испытываем ли мы вновь того же впечатления некоторой скованности, трудности, неуверенности, впечатления каких-то первых шагов, которые приводят художника не совсем туда, куда влечет его успевшие пробудиться, но еще не успевшее проясниться воображение. Загадочность сюжета, грозы, странность, фигуры, ее не имеющих между собой никакой связи, порождены, скорее всего, этим безвыходным раздумьем Джоджоны, остановившегося в нерешительности на рубеже двух эпох, заглядевшегося на разнообразные зрелища мира и прислушивающегося к смутным голосам своей души. Те и другие он не умел различать, отчетливо или слышать внятно. Гроза его полна настороженности к самому себе и чуткости к содроганию листвы перед бурей, к металлическим оттенкам зелени и свету, скользящему по стенам домов, к потемневшему зеркалу вод и сияющей белизне одежд цыганки. Острые изолированные впечатления, отдельно звучащие в природе ноты, владеют здесь Джорджоны, и он не может совладать с ними и привести их к полной гармонии. Меланхолическая неудовлетворенность сквозь многие беззащитности вторгается в его искусство. Едва ли поэтому возможно подходить к его искусству с критерием высоты качества, как делает то Леонелло Вентури в своей недавней книге Джорджоны. И джорджонизм, подвергнувший тщательному пересмотру всю документальную историю мастера, проверивший все суждения других критиков и переисследовавший все произведения, когда-либо приписывавшиеся Цорцо да Кастельфранко, итальянский писатель стремится окончательно установить энигматическое творчество джорджоне и раз навсегда отделить его от многочисленных джорджонесков. Трудности в этом деле преследуют художественных критиков со времен Вазари. Подлинный след Джорджоны оказался уже утерян в те дни, когда Вазари приехал в Венецию собирать материалы для своих биографий и был здесь гостем Тициана и Аретина. Столь обстоятельный в других подобных случаях он ограничивается в жизнеописании Джорджоне весьма малоопределенными указаниями. В XVII веке Ридольфи сплетает вокруг художника из Кастельфранко легенду, составившую основу всех тех определений, благодаря которым почти каждое итальянское или чужеземное собрание украсилось дощечкой с именем Джорджоне. Ридольфи называет более 35 вещей Джорджоне. Каталоги галерей прошлого столетия в общем итоге, вероятно, перевалили бы за сотню. Новая художественная критика в лице Кроу и Кавальказелле – приступила к пересмотру легендарных приписываний и с первого же раза сократила число известных и достоверных Джорджоне до 11. Джованни Морелли первый, однако, воспользовался драгоценным документом эпохи, являющимся отныне исходной точкой для всякой истории Джорджоне. Венецианец Марк Антонио Микель, родившийся около 1486 года и умерший в 1552 году Патриций, любитель искусства и собиратель картин, оставил интересные записи о тех произведениях венецианских мастеров, которые видел он в общественных местах или собраниях своих друзей и знакомых. Он любовался картинами Джорджоне в домах кантарини Веньер и Вендрамин, и сам был обладателем одной вещи художника. «Гроза» помечена им как собственность Габриэле Вендрамин, в то время как Дрезданскую Венеру видел он в доме Иеронима Марчелло и венских трех философов у тадео контарини Восстановление за Джорджоне Дрезданской Венеры – Законченный тицианом, особенно в первой части пейзажа, было самым крупным из результатов, к которым пришел стилистическим путем Джованни Морелли, подкрепляя свои выводы неопровержимыми свидетельствами Микеля. Тем не менее, последующие критики в лице Беренсона список Морелли, включающий девятнадцать вещей, показался слишком длинным сатир и нимфа, и три возраста галереи Питти, и еще две-три вещи были исключены из него. «Пуризм» Морелли и Бернсона встретил реакцию со стороны Юсти и Герберта Кука, посвятивших Джорджоне обстоятельные монографии. Этих авторов обвиняет даже в некоем пан Леона Леонелла Лавентуре, ибо ими приписывается Джорджоне многое из того, что, несомненно, принадлежит лишь Джорджанескам, какими были в свое время и Тициан, и Пальма, и Себастьяна Дель Пьомба, и Катена. По мнению Вентури, Юсти и Кук воскресили легендарную традицию Ридольфи и тем смешали вновь все карты в критической игре. Сам итальянский автор стоит на точке зрения крайнего пуризма. За несомненных Джорджоне соглашается он считать лишь Кастельфранцкую Мадонну, Христа из Венецианской церкви Сан-Рокко, Грозу Джованелли, Дрезденскую Венеру, Венских трех философов, Эрмитажную Юдиф и берлинский портрет, причем первые пять вещей, подтверждаются документальными доказательствами, вторые же две — стилистическими сопоставлениями, имеющими в своей основе критерии качества. Вот этот-то критерий и является, однако, слабым местом логики Лионелла Вентури. Такие бесспорные вещи Джорджоны, как Мадонна в «Кастельфранко» и «Гроза», во всяком случае, не более всего сильной высотой качества. Там же, где можно говорить о качестве, как в Дрезденской Венере или Трех философах, вещи, начатые Джорджоны, еще Микелем указаны, как законченные кем-то другим, Тицианом или Себастьяно-дель-Пьомбо. Несомненная высота качества не помешала, кроме того, Вентуре исключить из произведения Джорджона луврский концерт и отдать его Себастьяно-дель-Пьомбо. В книге итальянского исследователя Джорджоне рассматривается вообще в несколько искусственной перспективе мастерства и новаторства. Предвзятость суждений Вентуре сказывается в обеих этих точках зрения, не будучи гением мастерства по всему своему внутреннему складу, Джорджоне был инноватором только отчасти. Рассуждая более спокойно и беспристрастно о происхождении его искусства, нет никакой надобности вырывать пропасть между этим искусством и творчеством последней поры Беллини. Леонелло Вентури не пожелал вникнуть в другую художественную загадку, близкую к загадке Джорджоны и соседствующую с ней. Без особого внимания прошел он мимо гениальных раздумий и созерцательностей старого Беллини. Быть может, в силу того, что сказано здесь, не так уж и не правы те исследователи Джорджоне, которых итальянский критик окрестил пан-джорджонистами. Быть может, иная скромная вещь, преисполненная духом Джорджоны, но не отличающейся высотой качества, была написана все же рукой самого таинственного Цорцо. Но после той работы, которую проделал Лионелла Вентури, праздной затеей было бы вновь выяснять творчество Джорджоны. Ограничимся теми пятью вещами, которые установлены документальными свидетельствами и записями микеля Ограничимся этим, и мы не менее ясно от того будем представлять, в чем заключается сущность искусства Джорджоны. Если Джорджона остается, несмотря на всю пытливость критики смутной фигурой, нам зато во всем разнообразии явлений вполне отчетливо рисуется джорджонизм, Уолтер Паттер. Написавший свою замечательную статью Школа Джорд в те годы, когда Кроу и Кавальказелле произвели первый критический отбор, впервые понял и высказал это. Хотя наличность произведений Джорджона писал он сильно ограничено недавней критикой, ее дело не должно окончиться вместе с отделением подлинности от предания, ибо в том, что связано с великим именем, многое и не принадлежавшее ему до подлинно, имеет часто определяющее значение. Для эстетической философии, помимо подлинного Джорджона и подлинных его работ, существует джорджонизм, дух или тип искусства, сила влияния, действующая в различных людях, которым могут быть в действительности приписаны предполагаемые его произведения и образующие настоящую школу, слагающуюся из этих вещей, справедливо или ошибочно носящих его имя, из многих копий с него или подражаний ему, исполненных, неизвестными или неустановленными художниками, из непосредственного впечатления, которое он произвел на современников, которое осталось жить после него, в их воображении, из многих традиций, темы или трактовки, которые восходят к его творчеству и позволяют нам угадывать его самого. Джорджоне становится тогда каким-то воплощением самой Венеции, ибо ее отражение, ее идеал, вся напряженность, ее исканий. Кристаллизуется таким образом в воспоминании об этом чудесном юноше. Леонелла Вентури показывает нам в своей книге о колдованных манией джорджонизма одного за другим Тициана, Пальму, Себастьяна Дель Пьомба, Парденоне, Доссо -досси, Романино. Торбидо, Морто да Фельтре, Савольда, Катену, Криани, Личиньо и Андреа Скьявони. Этот список, несомненно, можно было бы еще продолжить, включив в него Бонифаци из Вероны, Бон Бонконсильо из Веченцы, Джеролама из Тревизо и, наконец, даже самого Лоренцо Лотто. У одних из этих художников джорджанизм был всепоглощающим увлечением молодых лет, других, как Катену, он настигал в старости. Джорджонесками оказались в некоторых случаях люди совсем иного внутреннего склада, чем сам Джорджоне, как, например, Пальма и Тицан, подчинившиеся непосредственному очарованию кастельфранского художника. В других Джорджанизм воспламенял кунгениальный его изобретателю индивидуальности, не имевшей, однако, прямого общения с самим Джорджоне или его искусством, как, например, в случае Доссо-Досси или Лоренцо-Лотто. Такие родственные натуры заражались джорджонизмом, даже если действовали значительно позже и в иной артистической среде, о чем свидетельствует хотя бы Андреас Кьевоне. Гениальным пост можно считать до некоторой степени Кореджо с его романтикой дня и ночи и одухотворением пейзажа. А человечные и живущие пейзажи метаморфоз Кореджо были единственным, быть может, явлением античного мира в живописи Возрождения. Если целью Ренессанса было воскрешение древнего антропоморфизма, то в лице Кореджо здесь улыбнулось ему на миг удачи. На мгновение миф оказался возможен, и второе такое мгновение во всей истории европейской живописи нам являет лишь в некоторых своих картинах пуссент. Этой удачи, этого высшего, чем человеческое, счастье, мы стали бы тщетно искать в живописи Джорджоне. Сознание венецианского художника не вмещало той вечной метаморфозы, той вечной текучести, замкнутого в круг мира, где человеческое и природное непрестанно вливаются друг в друга и переливаются между собою, творя в единстве бесконечное многообразие. Искусство Джорджоне свидетельствует, что на рубеже XV и веков в Венеции возникло стремление к свободному душевному опыту. Искусство пожелало прислушаться к голосам человеческой души и к эху, звучащему в окружающем мире. Уже Беллини причувствовал ту настороженность и созерцательность, которой казалось проникнуто искусством Джорджоне. Иные его поздние вещи также безымянные и бесцельны, как те, которыми Цорцу и его последователи спешили удовлетворить вспыхнувшую жажду своих современников. Комнаты венецианских дворцов наполнились тогда картинами, в которых зачастую тщетно пытается нынешний критик увидеть тот или иной сюжет. Античные мифы, библейские предания, литературные эпизоды, жанровые сцены в равной мере здесь лишь служит предлогом к размещению бездействующих и остановившихся в какой-то вечной задумчивости фигур, среди преисполненных нежностью пейзажей. Навек закрыты глаза, сжаты губой, закинута за голову рука спящей Венеры, в то время как воздвигает на ее горизонте свой хрустальный замок голубеющая гора. Навек остановилась в своем движении обнаженная женщина луврского концерта и не оставит ее легко касающиеся пальцы краев каменного колодца и не наполнится водой ее стеклянный кувшин точно так же, как не перестанет никогда звучать струна, задетая рукой музыканта, и не заговорит свирель, которую медлит поднести к губам его подруга, прислушивающаяся к вечернему шуму пронизанных золотом рощи. Всем замыслам Джорджоны присущая эта магия бездейственного мгновения, длящегося вечно и разъединенного от всех других мгновений. Нет ничего более далекого от непрестанной текучести, от действенности метаморфозы, чем его искусство. Древняя явь сменяется здесь лишь видением мира, преломленным в призме или отраженным в зеркале сна. Эпическое спокойствие исчезает, уступая место лирическим колебаниям и неудовлетворенностям. Мир не дает покоя Джорджоне и тем его современникам, которые спешили собирать его картины ради какой-то сладостной печали, излучаемой ими, и которые теперь глядят на нас с такой затаенной страстностью и меланхоличностью разочарований с многочисленных портретов Джорджонесков. Мечтавший о слиянии с миром, Джорджон и остался, однако, во власти той двойственности, которая так болезненна в искусстве Боттичелли и так тревожна в творчестве Леонардо. Но венецианец Цорцо был бедным, неучим в сравнении с литературно утонченным Боттичелли, и ему недоступны были те интеллектуальные восхождения, которые совершил Леонардо. Искусство его оказалось свободно в силу того от визионирующей книжности одного великого флорентийца и демонической пытливости другого. Оно не выражало ритмикой линий, какие-то поэмы, не написанные словами, и не скрывало в глубине земли философских проницаний. Бездейственное и бессмысленное искусство Джорджоне было до конца музыкально в своей еще нерешительной и первоначальной живописности. Джорджанизм. Повествует лишь о том, как на грани 15-го 16 веков поднялась Венеция и наросла и широко разлилась волна музыкальности, захватив всякого действующего артиста и всякую артистически устремленную индивидуальность. Во дворцах венецианских Нобелей, на водах лагуны, среди виноградников Фриуля зазвучали лютня, флейта и спинет. Сам Сорце де Кастельфранко, как рассказывает в играл и пел столь божественно, что его часто приглашали для музыкальных исполнений собрания и общества знатных особ. Концерт сделался одной из излюбленных тем джорджанизма. Мелодия, рождавшаяся и исчезавшая в венецианском воздухе, оказалась удержана навек в картинах Джорджоны и его последователей. Уолтер Паттер первый указал на эту музыкальность, проникающую во всем и повсюду искусство Джорджоне. В излюбленных эпизодах школы Джорджоне, в этих отданных музыке или подобных музыке мгновениях нашего существования, сама жизнь становится каким-то постоянным прислушиванием, прислушиванием к музыке, к чтению новеллы Банделла, к звуку воды, к полету времени безымянный в своих сюжетах джорджонизм, немой, если ждать от него человеческой речи, умел говорить лишь голосом свирели и жалобно задетой струны. В картинах Джорджоны безмолствуют прислушивающиеся и настороженные фигуры, но полон шумом листвы, шепотом ветра и говором струй пейзаж. Какое тяготение к садам и рощам, своей терра к скалам и ручьям ее альпийских пригорий, к синеющим кристаллическим вершинам ее дали обнаружили вдруг эти художники столицы камней и вод. Каждый из них явился в лагунный город с видением своей родины и был здесь желанным гостем. Тицан, вспоминавший мощно круглящиеся леса Кадора и остроконечные компанили, поднимающиеся из влажной синевы к облакам, пылающим огнями заката, — Пальма, грезившей свежими долинами своего Бергамаско. И воздушными цепями гор, которые строят в небе свой голубой черток для Иакова и Рахили, постречавшихся на земле среди стад. Джорджона, дитя этого бедного и маленького Кастельфранко, такого же пыльного и солнечного теперь, как в те дни, с романтикой зубчатого замка и простотой стен, сложенных из коричневого камня или покрытых белой штукатуркой, со слепительным куполом неба над венецианской равниной и тонкими, истаивающими в свете дня очертаниями далеких вершин, замыкающих ее горизонт. Покидая родину художника, в которой как бы родину свою нашло само искусство пейзажа, мы обращаем невольно последний взгляд в ту сторону, где над изгородью фермы, над зеленью садов или в конце бесконечно белой дороги мелькнет, чтобы вновь скрыться видение тревизанских Альп.